Глава 13 Я пошел пешком до самого отеля. 41 квартал, не шутка. И не потому я пошел пешком, что мне хотелось погулять, а просто потому, что ужасно не хотелось опять садиться в такси. Иногда надоедает ездить в такси, даже подниматься на лифте, и то надоедает. Вдруг хочется идти пешком, хоть и далеко или высоко. Когда я был маленький, я часто подымался пешком до самой нашей квартиры, на двенадцатый этаж. Не похоже было, что недавно шел снег, на тротуарах его совсем не было, но холод стоял жуткий, и я вытащил свою охотничью шапку из кармана и надел ее. Мне было безразлично, какой у меня вид. Я даже наушники опустил — Эх, знал бы я, кто стащил мои перчатки в пенси. У меня здорово мерзли руки. Впрочем, даже если бы я знал, я бы все равно ничего не сделал. Я по природе трус. Стараюсь не показывать, но я трус. Например, если бы я узнал в пенси, кто украл мои перчатки, я бы, наверное, пошел к этому жулику и сказал, ну-ка отдай мои перчатки. А жулик, который их стащил, наверное, сказал бы самым невинным голосом «Какие перчатки?». Тогда я, наверное, открыл бы его шкаф и нашел там где-нибудь свои перчатки. Они, наверное, были бы спрятаны в его поганых галошах. Я бы их вынул и показал этому типу и сказал «Может быть, это твои перчатки?». А этот жулик, наверное, притворился бы этаким невинным младенцем и сказал В жизни не видел этих перчаток. Если они твои, бери их, пожалуйста, на черта не мне. А я, наверное, стоял бы перед ним минут пять и перчатки держал бы в руках, а сам чувствовал бы, надо ему дать по морде, разбить ему морду и все. А храбрости у меня не хватило бы. Я бы стоял и делал злое лицо, Может быть, я сказал бы ему что-нибудь ужасно обидное? Это вместо того, чтобы разбить ему морду. Но возможно, что если бы я ему сказал что-нибудь обидное, он бы встал, подошел ко мне и сказал, «Слушай, Колфилд, ты, кажется, назвал меня жуликом?» И вместо того, чтобы сказать, «Да, назвал, грязная ты скотина, мерзавец», я бы, наверное, сказал... Я знаю только, что эти чертовы перчатки оказались в твоих галошах. И тут он сразу бы понял, что я его бить не стану и, наверное, сказал бы, «Слушай, давай на чистоту. Ты меня обзываешь вором, да?» И я ему, наверное, ответил бы, «Никто никого вором не обзывал. Знаю только, что мои перчатки оказались в твоих поганых галошах». И так до бесконечности.